Часть третья. Деньги, карьера, успех. Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему условий и, если не находит, создает их сам. Джордж Бернард Шоу. недавно один французский публицист посетовал что мол жизнь в париже уже совсем не та что раньше стыдно носить дорогую дизайнерскую одежду стыдно иметь роскошную машину женщины стыдятся своей сексуальности люди разучились жить европу поразил культ лузерства в то же время известный голливудский актер вещал с экрана телевизора В Америке принято выставлять на показ дорогие машины и бриллианты, потому что это символы честно заработанных денег, символы твоего успеха, что ты не только умен и трудолюбив, как все остальные, но еще и талантлив. Ты лучше основной массы людей, поэтому можешь позволить себе жизнь, которая лучше обычной, и гордиться этим. Но что такое успех по-русски? Удача? счастье оказаться в нужное время в нужном месте каторжное сэлфмейдерство боже мой когда вы спите по воскресеньям или может наше счастье в принятии существующего положения вещей мол счастлив тем что имею отсутствие одного внятного ответа лишний раз доказывает что успех это просто идея за которой по большому счету ничего не стоит что касается России, то все мы давно хотим написать на своих знаменах «Да здравствует успех!» И никто этого не делает, потому как стыдно. Проблема в том, что мы не верим в возможность честного успеха. Генезис успеха в России – это «Золотая рыбка», «По щучьему веленью», «Скатерть-самобранка» и «Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». В общем, бессмысленное и беспощадное упование на чудо. Почему мы уповаем на чудо? Самый простой ответ – по лености своей, но ответ неправильный. Понятия «лени» в психологии не существует. За ленью всегда что-то стоит, что-то кроется. То ли страх, то ли отсутствие мотивации, то ли сниженный тонус. А лени как лени – нет. И в нашем случае за ленью стоит страх – А точнее патологическая и тотальная неуверенность человека в себе и в собственных силах. Уверенный в себе человек не твердит на всех углах, какой он умный, талантливый и самый читающий в мире. Это глупо и явный признак неуверенности. В чем происхождение этой неуверенности в себе? Просто мы традиционно друг друга не ценим, а если на тебя плюют окружающие, то и ты начинаешь так к себе относиться. Вот и ходим оплеванные. О чуде мечтаем. В упорядоченном мире успех – это неизбежная участь тех, кто чуть или ничуть лучше. Талантливее, работоспособнее, бесстрашнее. Среднего. В среднем люди пробегают 3 километра за 12 минут, а ты – за 10. И ты успешен, потому что вы бежите одни и те же 3 километра. Тут никуда от своего успеха не скрыться. Это успех. упорядоченный мир а в нашем неупорядоченм мире успех это то же самое плюс фортуна волна для серфера в упорядоченном мире она тоже имеет значение но если там это десять процентов успеха то в россии все девяносто наконец прошлого века и пятьдесят в начале нынешнего впрочем если ты не умеешь на волнах кататься то сколько тебе волн не посылай толку не будет никакого Правда в том, что в нашей культуре деньги рассматриваются как некое зло. Стремление к деньгам, иначе именуемое стяжательством, считается у нас пороком. Вот и получается, как начал человек зарабатывать, так сразу и встал на кривую дорожку. Когда говорят «деньги – грех, и не для того живем». Для меня материальное благополучие – не главное в жизни, зато я честный, работящий и о душе думаю. короче я бедный потому что у меня нимб над головой я слышу в этом лишь неубедительную попытку самооправдания как психотерапевт я могу предложить к рассмотрению целый список куда более правдоподобных объяснений того почему тот или иной трудоспособный человек пребывает в состоянии материального неблагополучия например бедность часто связана с высоким уровнем личностной тревожности человек боится риска ответственности каких то неконтролируемых им ситуаций впрочем это же тревожность но направленная на созидательные цели как раз способны сделать человека успешным и наоборот у человека может быть просто низкий уровень психической активности нету так сказать шила в одном месте вот он и сидит на этом самом месте а так денег не заработаешь следующий вариант экстеральная психологическая установка когда человек верит в случай во внешние силы которые или фортят или гнетут немилосердно но отказывается верить в то что успех любого дела прежде всего зависит от него самого с таким безобразием в голове много не заработаешь а еще у нас где то глубоко в подкорке сидит страх провала мол чем выше взлетел тем больнее падать это страх поражения позора осмеяние а самый эффективный способ избежать провала это понятное дело ничего не делать потом можно не краснеть не бледнеть сквозь пол не проваливаться признаться в том что мы на самом деле боимся провала страшно как тогда быть тут и появляется палочка выручалочка что лучше о душе подумать чем за деньгой гнаться Ббегагя от денег и работы мы таким образом избегаем провала наших начинаний и стыда с ним связанного работа профессиональная деятельность вот к чему надо относиться с уважением деньги вторичны они лишь результат оценки вашего труда другими людьми Так что я бы предложил думать о своей работе как о способе быть полезным другим людям, если вы им нужны со своими знаниями навыками и способностями. вы будете успешны если нет не в защите наивно думать что главный секрет успеха это оказаться в нужном месте в нужное время ни время ни место сами по себе вовсе не гарантируют человека успех тут важно не оказаться а соответствовать если у вас это время и место есть но отсутствует способность реализовать предоставленную возможность а затем и удержаться на достигнутом уровне то все равно ничего не выйдет рассуждение если я там окажусь то покажу класс просто наивны огромное количество людей оказываются в нужных местах и в нужное время и даже понять этого не могут и более того если им подскажут это то самое место и время то копай разве они начнут копать нет потому что они не место и время ищут а хотят чтобы все случилось само собой вроде того что просыпаюсь я и понимаю что стал звездой так что все эти нужные места и времена не более чем отговорки наконец если вам сами деньги все еще по старой российской привычке кажутся стыдными и именно это вас подсознательно сдерживает давайте попробуем изменить это как это сделать давайте противопоставим деньги туниядству халяву заслуженному успеху талант злословию то есть перейдем в другое смысловое поле из общинной этики в этику взаимной ответственности. В деньгах нет ничего неприличного. В вознаграждении за ваш труд – постыдного. Если же вы подобные чувства испытываете, то нужно или бороться с ними, или признать, что вы вор. В противном случае, чего вам стыдиться? Если вы работаете и зарабатываете, у вас есть полное право гордиться собой. Свободные люди, которые идут в кузницу и куют собственное счастье, не должны чувствовать себя ни виноватыми, ни пристыженными, ни опозоренными. Пусть лучше так себя чувствуют другие, те, кто не умеет работать, не хочет работать, и злословят о тех, кто работает и зарабатывает. Это будет честно и правильно.